Глава четырнадцатая — Значит, все же вторжение? — Скорее всего, — кивнул Майер. — Точнее, само вторжение началось уже давно. И теперь просто готовится перейти, так сказать, в горячую фазу. Дорнер удивленно посмотрел на Арнольда, словно надеясь, что тот шутит. Затем покачал головой. — Вот даже как! И на чем основаны подобные выводы? — Да на многом. Если коротко, то это, так сказать, компиляция наблюдений за происходящим в Анклаве более чем за сто лет, — ответил тот, делая глоток из своей кружки. Наши аналитики давно уже отмечали нарастающую раздробленность нашего общества, его дестабилизацию, причем не только политическую, но и социальную. Однако... Всегда это списывалось на различные внутренние причины. Мало того, многие исследователи отмечали странную потерю интереса к освоению новых планет. Даже крупные государства типа ОСС и СГИ в последние годы свернули свою экспансию и не столько стремятся присоединять или осваивать новые системы, сколько стараются удержать старые. За последний год 5 восстаний на их окраинах, которые пришлось подавлять с применением военной силы. К сожалению, мы можем только догадываться о истинных причинах восстаний, так как в данный момент эти системы закрыты и делиться с нами информацией по этому поводу, как ты понимаешь, никто не спешит. "Это не аргумент", выркнул Дорнер, в беспорядке не такое уж и редкое явление в окраинных колониях. Туда ведь частенько всякую шваль сопровождают Да, но не настолько крупные и уж тем более не в системах полностью зависимых от своих метрополий. Например, Энганда далеко не крайна осе, по сути, планета-курорт с населением чуть более 100 миллионов, из производства только сельское и океаническое хозяйство, а вся основная инфраструктура заточена под туризм. По нашим сведениям, восстание отличалось там особой жестокостью. Вчерашние клерки, турагенты и медродотели резали туристов по хлеща фанатиков из ИС. Бред какой-то. Комиссар криво усвыкнулся. Вот тебе и бред. За первый день количество жертв превысило сто тысяч. А пришедшие к власти непонятно откуда возникшие революционные правительства объявили Энганду свободной планетой. И в результате после недели безуспешных переговоров в систему был отправлен 7-й корпус генерала Агера. Что там дальше произошло, мы не знаем. Но, по нашим данным, что-то в этом восстании настолько напугало правительство ОСМ, что они увеличили финансирование своего флота в разы. Дорнер задача нахмыкнул — Пара минут молчал, смотрея перед собой невидившим взглядом, затем с прищуром посмотрел на Эрнolda. Импланты, влияющие на сознание человека, говоришь? Майер кивнул. Мы тоже об этом подумали. Кто может в этой версии иметь отсылы на подтверждение? Вот даже как, и какое же? Где-то спустя месяц после подавления Энганцкого восстания Во всех космопортах ОСН в срочном порядке были установлены новые сканеры. Да, дела. Потянул Дорнер, вновь запуская руку в карман рубашки. Получается, ОСМ-овцы всё знают, но молчат. Скорее не знают, а так же как ины догадываются. Однако не хотят поднимать паники. Но самое интересное, что буквально пару месяцев назад Меня намекнули об этих своих догадках их послу, а в результате получили инцидент на Марсе. И случай разгребаем не твоими ребятами. И сделаешь-то? Если бы. Хочешь ещё один интересный факт? Я уже заранее боюсь. Гуркнул Марк, вытаскивая из пачки сигарету и щёлкая ногтем по её кончику. Хотя всё равно давай. А то когда я ещё услышу подобное откровение из уст самого комиссара совета, — Не ярничай! — усмехнулся Арнольд, поднимаясь из кресла и направляясь к открытому окну. — Лучше бы дымить бросил, а то все тут табаком уже провоняло. — Ладно, о чем это я? — Ах, да. — Так вот, к твоему сведению, первым чужое вмешательство в человеческий социум вычислил не наш аналитический отдел, и даже не ОСМ-овцы, а профессор социологии, Каменского университета господин Энрику Ланкастер из Романской республики. До сотни лет назад он издал у себя на родине небольшую брошюрку под названием Влияние внешних факторов на агрессивность человечества. И что? Да ничего. Погиб в аварии глайдера буквально через пару недель после выхода в свет своего исследования. Тветила — хмыкнул Дорнер, а тираж этой брошюрки, как понимаю, весь пропал в неизвестном направлении. — Весь, да не весь. Одну мы найти все же смогли. Майер поставил кружку с кофе на подоконник и помахал рукой перед лицом, отгоняя сигаретный дым, устремившись в открытое окно. — Черт, даже здесь от тебя спасения нет. — Марк, ну хорош, травиться этой гадостью и меня отравить. — Хорошо, хорошо! — притворным испугиво сделал руки командор. — Слово «гость», а для меня — закон. Он потушил сигарету в небольшой пепельнице и, убрав ту в нижний ящик стола, спросил. — Так что там в этой брошюре? — О, там много интересного, особенно выводы. Правда, Ланкастер напрямую не говорит об инопланетном вмешательстве. Завуалировав его... под определением суммарного воздействия внешних интерполяционных факторов. Но суть-то от этого не меняется. Так вот, в своих выводах профессор определил две основные точки воздействия этих факторов. Первая — это саги, вторая — солнечники. Но что интересно, если в случае с империей солнца он вводит понятие НДРП, или нарастающий саги, дестабилизирующий разрушительный процесс. То в случае с СГИ в этом названии вместо разрушительный стоит созидательный. И что всё это значит? Там и тоже сперва не поняли. К счастью, у нас в аналитиках ребята головастые. Они быстро смекнули, что к чему, и быстренько загрузили нашего умника по ВИС и с разречной статистикой Повис и СГИ. И интересно, знаешь ли, картинка получилась. Например, Если исходить из полученных результатов, то империя Солнц вскоре должна утратить часть своих территорий, а САГИ, наоборот, расширить свои границы путем вторжения в пространство сопредельных государств. — Вот даже как! — хмыкнул в ответ командор. — Хотя насчет Солнечников оно и без аналитиков понятно. Их император Стар с наследниками полная неразбериха, система Корпоративного сегуна-то прогнила настолько, что многие из сегунов уже в открытую игнорируют приказы центра. Не государство, а карточный домик. Посыплются в любой момент. А вот насчет СГИ сомневаюсь. Они, конечно, всегда любили побряцать оружием, но больше для устрашения. Да и последний конфликт с ОСМ им дорого обошелся. Не думаю, что они решатся вновь. А ронольд трзо руками. Таковы выводы умника. И если машина права, то последствия для человечества в целом прогнозируются весьма пессимистические. Дина внутри анклава не только окончательно расколет нашу расу и остановит дальнейшую экспансию, но и откинет назад в технологическом плане. И вот тогда И тогда нас можно будет брать тёпленькими. Закончил за комиссара Дорнер, и криво усмехнувшись, добавил: Весёлая перспективка. Однако не слишком ли демонизируешь предполагаемых захватчиков? Хочешь сказать, что они не смогли просчитать и спланировать всё навека вперёд? А почему бы нет? Пожал причём Майер. Предположим, что они почему-то видят у нас угрозу своему существованию, но понимает, что прямое столкновение грозит, если не взаимным уничтожением, то крупными потерями. Как бы ты поступил на их месте? Ну, Дорнер задумчиво потёр подбородок. Думаю, сперва создал бы буферную зону, утыкал её станциями слежения и запретил соваться туда всем, кому не надо. Естественно, Любой чужой корабль, углубившийся в данную зону, тот же уничтожался бы. Затем я отправил бы разведчиков, чтобы понять, с кем имею дело, выяснить уровень их технологий, ну и если бы решил, что они не избежать, то попытался бы нанести предполагаемому противнику наибольший урон до того момента, как он поймёт, в чём. Данном гравени замолчал, таращась на Майера с сожалевшим взглядом. Затем отнул головой. Чёрт, Арни, а ведь ты прав. Мы бы действовали примерно так же. Старались бы подорвать экономику и внести раскол в ряды противника. Вот именно, кивнул Арнольд. Разделяй и властвуй. Этот метод никогда не устареет. Так, погоди. Брр. Маркс замотал головой. И как давно они здесь? Он вопросительно посмотрел на комиссара. Да наш им прикит к лет 70. Однако к активной фазе воздействия перешли лет 30 назад. 70 лет в взгляде комендора сквознуло недоверие. И ты хочешь сказать, что за все эти годы они умудрились остаться незамеченными? Ну, действовали-то они, скорее всего, через своих эмиссаров. Ну, ты же сам знаешь, некоторые будут работать хоть на чёрта лысого. либо платил. А вот методика у них стоит поучиться. Чувствуется недюжий опыт подобной в делах. Работать, так сказать, в бархатных перчатках. Грубую силу применяют крайне редко. А вот здесь и идёт, на уровне процессов внутри общества, и заметить его крайне трудно. Что думай сам? Если в какой-нибудь окраинной колонии её совет принимает решение о переносе строительства космопорта в другое место, обратим на это внимание. Да, конечно, нет. Мы, скорее всего, об этом даже и не узнаем. Вот именно, Арнольд направил указательный палец на своего собеседника. А меж тем это, ну вроде бы незначительное решение, привело к интересной цепочке последствий. Сначала Во время подготовки площадки было обнаружено гнездовые летающих ящеров, которых никто до этого на планете не встречал, а буквально через пару дней после этого в колонии началась эпидемия неизвестной болезни. Своими силами они исправиться не смогли и вызвали помощь. Результат известен всем этой ниской Эльгарадка несколько миллионов погибших. «Десяток опустевших колоний, многие из которых не заселены до сих пор». Дорнер удивленно посмотрел на комиссара. «Всерьез думаешь, что это дело твоих таинственных чужаков?» «Кто знает», — Майер вздохнул. «Вполне возможно. Наши ученые ведь до сих пор не могут понять, как давно известный и вполне безобидный вирус мог мутировать в подобную гадость». Изъятость в его генную структуру всё бы объяснила. К тому же подобные теории высказывались, тогда Хабеля опровергнуты другими учёными, там же вроде разобрались. Скорее спустили на тормозах, отмахнулся Арнольд. Прочее неважно, это просто пример для понимания сути. Да я так и понял, не дурнеки борборщика, усмехнулся командуор, откидываясь в кресле. Объясни мне другое. — Если эти твои таинственные чужаки не имеют отношения к квадроидам, то это значит, что наши четырехрукие друзья — еще одна сторона намечающегося конфликта. — Есть и такое мнение. — Однако я так не думаю. — Погоди минутку. Майор поднялся с подоконника и, поставив свою опустевшую кружку рядом с белоснежной сферой пищекомба, уселся в стоящий напротив стола Дорнера кресло. После чего продолжил. Долнечно я склоняюсь к версии, что квадроиды используются этими чужаками в качестве такого внешнего раздражителя. Время от времени отвлекающего наше внимание от чего-то действительно важного. К тому же они точно лакнут свои бумажки, показывающие уровень тревожности человеческого улья. Не знаешь, сейчас мы для них очень тревожный улей. — Из-за уничтожения базы? — Не только. Мы ведь тоже не сидим, сложа руки. Твои ребята гоняются за квадроидами, а наши люди пытаются прижать Сайрус и выйти на других агентов влияния чужаков. Да и ОСМ в последние годы начала довольно активно действовать в подобном направлении. Наши таинственные друзья это явно почувствовали, заволновались, поняли, что их вычислили, В результате стали допускать ошибки. Всё-таки Сайрус. А ты ещё в этом сомневался? Усмехнулся Арнольд и нахмурившись добавил: "Однако надо отдать им должное. Первое доказательств того, что корпорация сотрудничает с чужаками, у нас до сих пор нет, а импланты брось". махнул рукой Майер. "Во-первых, у нас в наличии только единичный экземпляр, во-вторых, скажут что заказывали у какой-нибудь небольшой конторы и даже представят нужные документы или же вообще объявят своей разработкой, а наличие такси нас пишут на происки конкурентов. Ну и в-третьих, если где и рыть, то в их головном офисе в Нью-Берлине. А ты сам понимаешь, куда нас пошлют, подаемый подобный запрос властям с АГИ? — Понятно. — Понятно. Дорнер вновь потянулся к карману, но, заметив приподнятую бровь, товарища вздохнул и, виноват, улыбнувшись, спросил. «Кстати, а что там на Марсе все-таки произошло?» «А то заикнулся и молчок». «А я, собственно, к этому и подвожу». Мелодичный перезвон заставил Майера прерваться и бросить взгляд на экран запястника. Пару мгновений он морщил лоб, словно вспоминая, кому принадлежит высветивший номер, затем о заданных выкнул. Извини, я оттечу. Конечно, конечно, разговаривай. Я пока себе ещё кружечку организую. Дорнер поднялся из кресла и подойдя к столику с пешнякомбом, принялся перебирать лежащие рядом картриджи из-подволь косясь в сторону Арнольда, вокруг головы которого держалась синеватая дымка, блокирующая во поле. А лицо Майера было скрыто серой полоской плазмы экрана, но даже не видя его выражения, Марк мог с уверенностью сказать, что разговор для того был не самым приятным. Причем разговор был недолгим, и уже через пару минут комиссар быстрым взмахом руки заставил экран исчезнуть. — Мне тоже сделай, — сказал он, разворачиваясь в кресле к Дорнеру, который в это время извлекал из раскрывшегося купола пищекомба издаляющего ароматным паром чашку с кофе. Командор молча кивнул, и защёлкнул обратно выскочивший из считывателя картридж, заставив песочный компьютер ровно заурчать. Половинки купола сомкнулись, а его белоснежная поверхность стала матово-серой, чтобы буквально через десяток секунд смениться цветом на светло-зелёный, сообщая таким образом об окончании процесса готовки. Марк подхватил обе чашки и, отдав одну из них Майеру, вернулся за стол. «Судя по твоему взъерошенному виду, звонок не самый приятный», — заметил он, опускаясь в свое кресло. Комиссар поморщился. «Да так, мелочи жизни. На чем мы там остановились? Ты хотел бы мне рассказать про происшествие на Марсе». «Ах, да». Он отхлебнул кофе. Ну, если кратко, то Сайрус послал пятерку своих агентов, дабы они стянули у нас технологию СМПП. Вот как? И зачем это им понадобилось? Насколько я помню, мы не собирались делать из этого тайную, а совсем наоборот. Да вот и я о -то... том. Майор нахмурился. Неужели отвлекали внимание? В точку, дружище! Арнольд отсалютовал собеседнику своей чашкой. Причем... Из всей группы только один ее член знал о настоящих целях. Именно он смог уйти, оставив своих товарищей и нам на растерзание. Стандартная схема «Хвост ящерицы», как там, в учебнике. Дорнер на морщил лоб затем процитировал. «В случае обнаружения группы и увеличения вероятности провала миссии следует пожертвовать ее менее значимыми членами, для отвлечения внимания противника. Во избежание раскрытия обмана противникам, желательно, чтобы психопортрет от торгаемых членов группы не изменялся, для чего следует внушить им, что все происходящее соответствует какому-либо заранее намеченному плану». Майер удивленно приподнял брови. «Это где ж такому учат?» «Курс лекции высшей тангарской школы спецопераций». «Понятно». Арнольд пару минут молча изучал лицо друга, словно видел его в первый раз, затем усхкнул: "Ты знаешь, постоянно забывай о твоей бурной биографии. А оно и к лучшему", буркнул в ответ Дорнер, поморщившись. "Особой гордиться там нечем, не хочу вспоминать. Лучше скажи, есть какие догадки, что в действительности нужно было ребятам из Сайруса на Марсе? Состав и численность наших сил обороны?" а также размещение опорных точек и станции слежения. Юдорна Раткин со в кресле и шарашенно уставился на комиссара, переваривая услышанное, затем спросил тихим голосом: "Это только предположение?" "Уже практически уверенность", ответил Майер, бросая быстрый взгляд на запасник и поднимаясь из кресла. "Ладно, Марк, мне пора". Ну что воду в ступе зазря толочь? Примерную ситуацию я тебе обрисовал, думай. Хорошего, конечно, мало. Ну что, какова ситуация? Завтра сброшу на твой вир всю нужную информацию. Немного скорректируешь действия своих людей. Кстати, по найденному вашим зондом артефакту принято решение. Туда отправится Византия. Так что отбирай пицов, сколько у нас осталось. Комиссар вздрогнул, словно заданный тихим голосом вопрос. достал его в расплох и затем пожал плечами. Кто знает, год, два, может, пять. В любом случае, решено готовиться. Через месяц начинаем расконсервацию тобола и вот важного. К тому же, принято решение о строительстве станции наблюдения давнейших на планетоидов. Да, и ещё, на следующей неделе получишь партию новых сканеров. Проверь всех на наличие этого. Он похлопал себя пальцем левой руки по шее. Конечно, сомневаюсь, что эта зараза к нам пробралась, но бережённого, как известно, сам понимаешь. Дорнер молча кивнул. Что ж, тогда до встречи. Комиссар поставил чашку с недопитым кофе на стол и, пожав на прощание руку поднявшемуся из своего кресла Марку, направился к двери. Открыв ее, он неожиданно замер на пороге и, не оборачиваясь, бросил. Похоже, что мы будем их первой целью в дружище. Вот так. После ухода комиссара Дорнер некоторое время сидел неподвижно, бравив с градом потолок, затем устало провел рукой по лицу и, поднявшись, подошел к окну. Было уже поздно, и небо, укутанное тяжелыми дождевыми облаками, Пламенел алым закатом, словно предвещая злоречье отборский грядущих пожарищ. Прохладный ветер ворвался в раскрытое окно, бросав в лицо командуру мелкую изморозь, начавшегося дождя. И где-то вдалеке сверкнула молния, а через пару десятков секунд по ушам ударил пронзительный раскат грома. Дорнер прикрыл окно, достал из кармана сигарету, Первую минуту нервно крутил ему вмеж пальцев, затем тяжело вздохнул и сунув в рот пробормотал: "What shit. Да ведь только стал привыкать к спокойной жизни. Что ж, видимо, не судьба". Смертоносцы впечатляли. Судя по выситившимся на запястьях данным, Их размеры были вполне сопоставимы с размерами легких космолетов. Однако одно дело было видеть трехзначные цифры на экране, и совсем другое — в очи усмотреть на замерзшие в ряд бомбардировщики, чьи агрессивные обводы матово-серых корпусов просто кричали в их хищной натуре. «Вот это макины!» — прошептала Лайм, не скрывая своего восхищения. Сидевшись через перила небольшой метрической площадки, пригнувшись под самым потолком огромного ангара, девушка буквально пожирала взглядом стоящую внизу машины. Знаешь, она обернулась к стоящему позади рено, а я бы не отказалась полетать на подобной. Думаю, шустрый аппарат. Ты ещё какие шустрые. Ответил Айка, подходя к краю платформы. И ногой пробуя все ширядом с ней блин, кราวё подъёмника. Только вот не получится. Почему? Она не полностью на автоматике. У них даже кабины нет. К тому же диск под его сапогом неожиданно полыхнул с запами искр, закрутился на месте и рухнул вниз, заставив Ренна спешно отдёрнуть ногу и нервно вцепиться в поручни. Так, придётся спускаться по лестнице, констатировал он. Едва утихло эхо грохота от упавшего подъемника, поднявшего внизу целое облако пыли. — Нам нужно добраться вон до тех столбиков. Его палец указал на торчавшие из пола прямоугольники, которые небольшим полукругом обхватывали приплюснутый нос каждого бомбардировщика. Это внешние интерфейсы систем контроля, и перед залетом они должны светиться хлеще новогодних елок, Однако пока всё тихо, и это радует. Хочешь сказать, что этот придурок соврал насчёт своего желания запустить смертоносцев? Навряд ли, покачал головой Рэн. Этот парень был серьёзен как никогда. Однако доступ к этим машинкам получить не так-то уж и просто. Там тройная система контроля с функцией внешнего подтверждения через бит-ключ. Не думаю, что он у них есть. Хотя, если учесть, какие у него коды доступа, в общем, лучше нам поторопиться. Он цепил за рукой, втянучись вдоль стены и металлическую лестницу, подёргал её и шумно выдохнув точно перед нырком на глубину, принялся спускаться. Лайма Линдос залез, пока его ноги коснулись пола, и буквально сбежал вниз, заставив Айка удивлённо вытаращить глаза и задачано почесать в затылке. — Да. А ты у нас просто кладезь сюрпризов. Летать случайно не умеешь? Пыталась, только руками махать надоедает. Айка скосил глаза на девушку, с трудом сдерживавшую рвущуюся на губы улыбку, и, коротко хмыкнув, направился к ближайшим столбикам, заставляя в покрывавшей пол пыли цепочку следов. Лайм некоторое время оставался на месте, оглядываясь и вслушиваясь, погружающую тишину, разрушаемую лишь звуком шагов Рена да тихим потрескиванием, вышедшей из строя световой панели. Затем наткнула головой и поспешила следом. Айка тем временем уже опустился на одно колено у крайнего столбика, состоявшего из множества мелких, словно сделанных из стекла трубок, соединив тот тонкой ниткой ум кабеля со своим запястником. Лайм встала позади и не отвлекая своего напарника ненужными вопросами и разглядывая на висающие над ними бомбардировщик. Несмотря на прошедшие годы, тот выглядел абсолютно новым, словно само время, испугавшись его грозного вида, в страхе отступило перед этой стальной птицей. — Кстати, Лэм, а знаешь, почему их прозвали смертоносцами? — неожиданно сказал Рен, продолжая колдовать со своим запястником, развернув перед лицом аж пять небольших плазмоэкранов. — Нет, в тех файлах, что у меня об этом ничего нет. — Ты еще бы! — хмыкнул Айка. — В свое время эти машинки были секретными штуками. А все из-за прыжковых, прыжковых двигателей. — Прыжковых двигателей? Лайм удивленно посмотрела на товарища. — Погоди, это же атмосферные аппараты. Какие могут быть прыгуны? — Искривление, метрики... Вы непосредственный близи от столь массивного объекта чревато серьёзными последствиями. Да тут никаких бомб не надо. Ты видел хоть раз выход корабля рядом с астероидом? Картины шито. Посредня с фонтанов искривления на кварки разносит. Да и космолёту порядком достаётся. Ну это всё же не космолёты. Каре звезды шков у них небольшая. И тут Сондрян на каком расстоянии от поверхности выдернуть? Да какая разница, поморщила Слайм. Просчитать последствия применения подобных двигателей в пласире практически нереально. Слишком много факторов разрушения могут быть колоссальными. Да никто и не просчитывал. Да это же он ткнул пальцем вверх. По сути, оружие возмездия, последнее средство, когда на все последствия уже плевать. Влаем один мётноула головой. Бред. Их создатели вообще с умом имели. Тайка пожал плечами. Кто знает? Так, кажись, подключился. Дропчатый прямоугольник вдруг замерцал призрачным белым светом, выкидывая в воздух множество полупрозрачных нитей, которые тут же устремились к носу самолёта, взлетая с на лету в тонкие жгуты. This is some is connected. «I look forward to entering comments. Attention, including limited answers!» Проскрепевший над головой Лайм механический голос заставил ее невольно посмотреть вверх, затем перевести взгляд на поднимающегося с колен Рейна. «Это он на каком языке?» «На английском», — ответил Лайк, отряхиваясь. «Говорит, что готов выслушать наши команды». «Так значит, ты сможешь их отключить?» — Не уверен? — Рен с сомнением покосился на один из плавающих вокруг него экранов. — Подобную команду отсюда я дать не могу. Этот интерфейс для тех персонала, чтобы можно было подшаманить машинки перед вылетом по-быстренькому. Впрочем, это как раз то, что нам сейчас и нужно. Лайм, непонимающе, посмотрела на хитро улыбающегося Айка, лицо которого просто светилось самодовольством. Ну вот тогда и меня посветишь свой план. Да ничего такого, повел плечами Рен, дело в том, что в этих малышах стоят семнадцатые криперы. Да у них на повышенной нагрузке проблемы с стабилизацией, так что если совсем чуток сбить балансировку амплитуд, да сжал и резко разжал кулак, Фервер говорит, залюбуешься. Ну так действуй. Так уже начал, бросил лайка, пробегая пальцами По одному из экранов. Только вот меня пытаются блокировать. Почуяли собаки дикие, что жареным запахло. Да поздно уже, червяк в системе. Вы все-таки решили мне как-то помешать, земляшки. А я ведь вас предупреждал. Теперь пеняйте на себя. Голос развало, эхом разнесся по ангару. Застой Файка нервно дернуть правой бровью и криво усвихнуться. "Ну-ну, уже испугались." Лифт бросил Аллаималин, указывая рукой в сторону стены, на которой высветился белый прямоугольник. Рен резко обернулся и тихонько выругался. Из раздвинувшихся дверей одна за другой вышли три фигуры, похожие на очень худых людей, облачённых в пластиковые имитации рыцарских доспехов. Кивер стражи клавса, а — Модель БК-234, — доложила Лайм с прищуром и разглядывая замерзших киборгов, чьи приплюснутые головы медленно поворачивались из стороны в сторону. Затем обернулась кайкой и поинтересовалась. — Рен, тебе сколько времени нужно? — Минут десять, — бросил тот, не раздумывая. «Ясно — Ясно. Девушка огляделась и, подойдя к трехколесному шасси самолета, подняла с пола валявшийся там металлический штырь. Зветив его в руке, она дала некий вынул. Будет у тебя 10 минут. Приступай. Лайм, погоди, не дури. Ты же без оружия. Лучше Рен шагнул в её сторону, но девушка решительным жестом остановила его. Я сама оружие, Рен. Работай давай. Развернувшись на пятках, она медленно направилась в сторону скидывающих излучателей киборгов. Ну что, мальчики? танцуем. Обвизглованное тело последнего киберга упало на колени, завалившись набок, распласталось в пыли. Алаймалин тяжело дыша опёрлась спиной о стену и медленно сползла вниз, чувствуя, как уходят последние силы. На какой-то миг мир померк, погрузив сознание в полутьму. разрываемыми лишь багровыми всполохами пиктограмм сообщающих о внутренних повреждениях. Лаем, Лаем, ты меня слышишь? Она вздрогнула и с трудом открыла глаза, непонимающе посмотрев на склонившегося над ней мужчину. Пару секунд девушка пыталась вспомнить, кто он такой и почему задаёт подобный вопрос, затем выдавила: "Всё нормально, Рен, я в по порядке, кажется". "Какой это нормальный нервно бросил тот. Да на тебе места живого нет. Мелочи жизни. Я крепче, чем ты думаешь." Алайн попыталась улыбнуться, но вымученная улыбка больше походила на гримасу. Она закашлялась, струйка крови протянулась из уголка рта и упала тяжёлыми каплями на пропалённый в нескольких местах комбинезон. "Стать сможешь?" Плечи девушки дёрнулись вверх. Наверное, я она откинула голову Киберга, опёрлась рукой о стену, попыталась подняться, но тут же рухнула обратно. Несколько мгновений сидела, тяжело дыша, затем виновато посмотрела на Айка. Похоже, не получится. Извини, но, видимо, тебе придётся выбираться самому. Скажи Киру. Вот ещё, перебил её Рен. Сама ему всё скажешь. Нечего тут нюни распускать. Давай помогу. Он присел на корточки. Закинул её левой рукой себе на шею и обхватил за талию, медленно встал, сдавливая корякно при этом. "А ты тяжёлая. Тебе не стыдно тебе такой девушке говорить?" тоже мне кава. Лаем снова закашлялась, выплюнув на пол целый сгусток крови. Вытерев губы тыльной стороной ладони, она скосила глаза на помрачневшего Ренна и тихим голосом поинтересовалась: "Как думаешь, сколько у нас времени?" Кто знает, зависит, сколько у этого гада уйдет на взлом системы. Может, день, а может, и пяти минут нет. По ангару неожиданно разнесся пронзительный гул сирены, а на стенах замелькали желтые-красные проблесковые маячки. «Attention! Activation command is resolved! Started downloading all processing! Please leave at starting area!» «Fifteen minutes before starting and injurance. Countdown!» Женский голос умолк, и вместо него из невидимых динамиков стали доноситься монотонные щелчки. «А вот и ответ на твой вопрос!» — буркнул Айка, поудобнее обхватывая девушку за талию. «Ладно, заканчиваем болтать, нужно выбираться. А то едва этот придурок даст команду на старт, свето-представление будет еще то!» «Я только за!» Лаямо улыбнулась уголками губ, стараясь не замечать, что выведенные на сетчатку датчики имплантов, мерцавшие до этого красным светом, гаснут один за другим, а окружающий мир перед глазами то и дело погружается в странную серую дымку. В пару раз сознание практически гасло, и только голос Айка вырывал её из упорно подступающей темноты. — Держись, подруга, держись! — то и дело шептал он, буквально волочая ее за собой. Каких-то сто метров до дверей рифта неожиданно показались ему вечностью. — Главное, держись! С нашим я связался, бомбить они не будут. Наверху нас ждет гладер, так что надо лишь туда добраться, поэтому держись! Он посмотрел на девушку, глаза которой вновь закрылись. и со злостью влепил ладонью по панели вызова, облегченно услышав за закрытыми дверями знакомое шуршание. Дыхание Лайм вдруг стало хриплым и прерывистым, заставив Ренна заскрипеть зубами от накатывающего отчаяния. «Тен минут before the start of engines!» — загромил над головой знакомый голос. «Рен, брось меня, не успеешь!» Едва слышно сказала Лайм, не открывая глаз. Оставь. Передай Киру, что я его люблю. Всегда буду. Она умолкла на полуслове, а её тело резко обмякло. Лайм. Эй, Лайм. Тайко осторожно прислонил девушку к стене. Её голова безвольно откинулась, а из уголка рта к полу потянулась нитька кровавой слюны. Лайм. Он опустил её безвольное тело на пол и, упав на колени, вхватил голову руками. «Лайм! Черт! Лайм!» Его кулаки впечатались в бетон пола, подняв легкие облачка пыли. «Лайм!» Несколько мгновений он сидел неподвижно, затем натнул головой, решительно поднявшись, склонился над телом. «Нет, ты не умрешь! Не сейчас!» — пробормотал он, пытаясь взвалить его на плечо. «Не сейчас, подруга! Не сейчас! История с Герой не повторится!» Ты ещё должна дождаться Кирилла, должна, слышишь, должна. Двери лифта с лёгким треньканьем разошлись в разные стороны, заставив Айка невольно прищуриться от хлынувшего изнутри света. Он выпрямился и придерживая тело девушки рукой, шагнул вперёд. Должна Горец, третья книги. Читал Сергей Ларионов.